Скоро моя неприязнь к нему перешла в холодную подозрительность, но я продолжал изучать его с невольным интересом. Часто я ловил себя на том, что не могу отвести взгляд от его руки, ставшей для меня источником новой жизни. Застывал на месте. Моя душа словно покидала тело, или точнее, само тело становилось душой. Это раздражало Лестода. Он не хотел понять меня, моего стремления познать истину. Чтоб привести в чувство, он грубо тряс меня за плечи. Я терпел его выходки спокойно, со странной отрешенностью, которая была мне неведома в прежней жизни, и понял, что такова моя новая природа, природа вампира. Часами я сидел один. И думал о брате, о его жизни, короткой и плутающей во мгле. Я понял, что бессмысленно и суетно тратил душевные силы, когда оплакивал его смерть и бросался на людей, как дикий зверь. Вспоминал свое смятение, свои безумные мысли, словно пляшущие в тумане. Но то были мысли смертного человека. Я стал вампиром. И все переменилось. Осталась только глубокая, бездонная печаль. Это не значит, что я целыми днями сидел и предавался унынию. Вы должны понять меня правильно. Я уже не мог терять время понапрасну. Я жадно смотрел на мир вокруг себя, на людей и видел, что каждая жизнь бесценна что бесплодное терзание и жалкое чувство вины делают ее еще короче, и годы тогда бегут, как песок, сквозь пальцы. Только теперь я по-настоящему узнал свою сестру. Я велел ей все время жить в городе, потому что только там она могла почувствовать силу своей молодости, своей красоты. Хотел, чтобы она вышла замуж чтобы перестала думать о смерти брата и страдать от разлуки со мной и, не дай ей Бог, стать сиделкой при нашей матери, я старался давать им все. Исполнял все желания, даже капризы. Сестра смеялась и говорила, что я сильно изменился. По вечерам мы ходили гулять. Узкие деревянные мостовые города выводили нас к дамбе под сень деревьев. Светила луна. Ласковый теплый воздух был полон запаха цветущих апельсиновых рощ. Мы говорили о ее заветных мыслях и надеждах, и только мне она доверяла свои самые тайные мечты. Шепотом на ухо в полутемной гостиной я смотрел на нее и думал, что это нежная, милая, хрупкая плоть, это бесценное творение Божье. Скоро состарится и умрет и никогда уже не сможет разделить со мной эти прекрасные, неуловимые минуты, которые туманно обещают бессмертие и обманывают нас. Только ради таких мгновений стоит жить, — думал я. Но прежде чем мы научимся узнавать их и наслаждаться ими, должно пройти пол жизни, ничтожной по сравнению с вечностью, — Вот что открылось мне, когда я стал вампиром. Мы с Лестодом были одиноки в мире людей, и ничто человеческое уже не отвлекало меня. А деньги давались нам легко. Я объясню, почему. Лестед и раньше знал, как добывать средства к существованию. Он умело выбирал жертву. По богатому платью, по экстравагантным манерам, но ему всегда не хватало надежного убежища. Вот что мучило его больше всего. Я быстро понял, что за внешностью джентльмена он скрывал полное невежество в финансовых вопросах. Обо мне этого нельзя было сказать. Так что мы решили разделить обязанности. Он умел в любую минуту раздобыть наличные деньги, а я умел выгодно их вложить». Обычно Лестед опустошал по укронным уголкам карманы своих жертв, но кроме того он играл. В лучших и горных домах он подсаживался к богатым плантаторским сынкам, очаровывал их и с безошибочным чутьем вампира вытягивал золото, доллары и ценные бумаги. Этим он промышлял еще до нашей встречи, но мечтал все-таки о другой жизни. Вот почему он нашел меня, посвятил вампиры и заполучил таким образом бесплатного финансового агента. Я постараюсь рассказать вам про тот старый Новый Орлеан, и вы поймете, почему нам жилось так легко и просто. Другого такого города в Америке не найти. Населяла его разношерстная публика. Французы и испанцы разных сословий, Именно они положили начало местной аристократии. Потом хлынула новая волна иммигрантов, в основном это были ирландцы и немцы. Черные рабы тогда еще не смешались с людьми другой крови и жили обособленно, по древним племенным законам, словно пришельцы из других миров. Быстро рос новый класс, свободные цветные смешанных кровей. Так рождалась ни на кого не похожая каста, ремесленники, художники, поэты. Их женщины словно возродили античную земную красоту. Тысячи индейцев собирались в жаркие летние дни возле плотины. Они продавали целебные травы и поделки из дерева, камня и кожи. В это фантастическое смешение языков и красок вливались матросы с сотен кораблей. Они сходили на берег, чтобы потратить море денег, Покупали на одну ночь прекраснейших женщин всех цветов кожи, наслаждались изысканной французской и испанской кухней и пили европейские вина. Но шли годы, и появилась новая нация – американцы. Город начал расти. Вверх по реке за старым французским кварталом они выстроили роскошные особняки в греческом стиле. При луне стены их светились, как древние замки, Ну и, конечно, плантаторы. Без них никак не обойтись. Они наезжали в город целыми семьями, раскатывали в сияющих лондо, скупали в магазинах вечерние туалеты, серебро и драгоценные камни. Нескончаемым потоком текли экипажи по узким улочкам. Люди спешили во французскую оперу, в городской театр или в собор святого Людовика. Из распахнутых дверей собора лилась музыка. Торжественная месса плыла над городом, над воскресной суетой, над шумом французского пассажа, над туманными силуэтами кораблей на волнах Миссисипи, отгороженная от города плотиной река, словно сливалась с небом, и казалось, что корабли, как птицы, парят над землей. Прекрасный, волшебный город, жить в нем было так сладко, Помню вечерние прогулки в полусвете газовых фонарей. Элегантному, богато одетому вампиру ничего не стоило затеряться в экзотической толпе, разве что иногда послышится шепот «Посмотрите, вот тот человек, он такой бледный, как светится его кожа, и эта походка, тут что-то не так». Но прежде чем прозвучит еще хоть слово, вампир исчезал, растворялся в знакомом городе. Темные аллеи, звали его на поиски добычи, он видел в темноте, как кошка. Он выходил на охоту. Полутемный кабак, где спит пьяный матрос, уронив голову на столик. Гостиничный номер с высокими потолками. Одинокая женщина дремлет, ее ноги покоятся на расшитом пуфике, колени укрыты кружевной шалью. Маленькая склоненная головка, подсвечена тусклым огнем, Она не заметит тени, скользнувшей по лепнине потолка, не увидит, что длинные белые пальцы уже тянутся погасить хрупкое пламя ее свечи. Я заметил странную вещь. Все люди, которые жили когда-то в Новом Орлеане, мужчины и женщины, все оставили память о себе. Они запечатлели себя в мраморе, кирпиче и камне. Они выстроили дома, которые стоят и поныне. Нет уже газовых фонарей. В небе над городом летают самолеты. На Кеннел-стрит возвышаются современные офисы, но прежняя романтика, прежняя красота все же сохранилась. Может быть, не на каждой улице, но на многих. Я гуляю по французскому или по садовому кварталу, светят звезды, и я словно возвращаюсь на сотни лет назад. Такова уж природа зданий, будь то жалкая лачуга или дворец с коринфскими колоннами, обнесенный чугунной решеткой. Оказавшись рядом с ними, заново переживаешь давние чувства. Луна в ночном небе над Новым Орлеаном не изменилась. И так будет всегда, пока стоит город. Душа города осталась прежней. Вампир печально вздохнул и покачал головой, словно сомневаясь в собственных словах. Так о чем мы говорили? Устало сказал он. Ах да, о деньгах. Итак, Лест отграбил свои жертвы, предоставив мне решение главной задачи правильное вложение капитала. Я пил только кровь животных. А он убивал людей по двое-трое за ночь, а иногда и больше. Одной жертвы ему было мало. Он только утолял жажду и тут же отправлялся дальше, на охоту. Причем, как он сам выражался, чем лучше человек, тем больше он ему нравился. Он любил начать ночь со свежей молоденькой девушки, а кульминацией и подлинным триумфом считал убийство юноши примерно вашего возраста. Да. К нему Лестода была особая страсть. «Моего возраста?» – прошептал молодой человек и в ужасе отшатнулся. «Да». Вампир словно не заметил страха на лице собеседника. «Потому что труднее всего расставаться с жизнью, когда она стоит на пороге расцвета. Это мое объяснение». Лестод, конечно, ни о чем таком не задумывался. Он вообще ничего не понимал. Чтобы рассказать о гнусных привычках Лестода, достаточно одного примера. Неподалеку от нас, вверх по реке, находилась тогда плантация семьи Френьер. Чудесная, плодородная земля, прекрасная почва для сахарного тростника, и Френьеры возлагали на нее большие надежды. Как раз в то время впервые начали рафинировать сахар. Может быть, вы знаете, что процесс рафинирования изобрели в Луизиане? Какая горькая ирония! Именно та земля, которую я так любил, подарила миру этот страшный яд. В городе только и думали, что о новом открытии. Сладкая, гибельная трава властвовала над людьми как наркотик. Все прежние ценности померкли перед ней. Но вернемся к нашему разговору и так. По соседству с нами жили френьеры. Известный старинный французский род. Родители умерли, осталось шестеро детей. Пять дочерей и сын. Троим из девиц судьба уготовила честь старых дев. Две другие были еще молоды. Все заботы о семье легли на плечи единственного брата. Он управлял плантацией, пытался найти подходящие партии для сестер и собирал для них приданное – Благосостояние дома висело на волоске. Все зависело от будущего урожая, под который он брал кредиты. Он заключал сделки, решал финансовые вопросы и как мог оберегал внутренний мир семьи от грубой действительности. Именно его Лестод наметил себе в жертвы. Но на этот раз фортуна едва не обманула Лестеда. Он обезумел. Он готов был жизнь отдать, только бы заполучить Френьера, а дело вот в чем. Случилось так, что Френьера вызвали на дуэль. На полу он оскорбил молодого испанского креола, ссора вышла из-за пустяка, но, подобно всем молодым креолам, противник Френьера горел желанием умереть ни за что. О, они оба хотели умереть ни за что. В доме у Френьеров поднялся переполох. Конечно, Лестетт обо всем узнал. Мы часто охотились на плантациях френьеров, лестодд на рабов и мелких воришек, а я на животных. Вы убивали только животных? Очнулся юноша. Да, но об этом позже. Как правило, насытившись, я не мог отказать себе в излюбленном развлечении вампира, наблюдать за людьми, не подозревающими о его присутствии, Поэтому я знал сестер Френьер так же хорошо, как розовые кусты вокруг часовни, где я спал. Это были замечательные девушки. Каждая из них по-своему не уступала в остроте ума брату, а одна, я назову ее Бабетта, даже намного превосходила. Но они не получили достаточного образования, чтобы самостоятельно вести дела, и, об этом знала вся округа, полностью зависели от брата. Они буквально молились на юношу, считали его полубогом. И никакое другое чувство в их сердцах не могло даже отдаленно сравниться с пылкой и самозабвенной любовью к брату. Отчасти такая сильная привязанность объяснялась инстинктом выживания. Если бы вы Френьера убили на дуэли, их мир рухнул бы. Так что можете себе представить, что творилось в доме вечером накануне дуэли? а Лестад злобно скрежетал зубами при мысли, что Френьер может ускользнуть. «Если я вас правильно понял, вы сочувствовали сестрам Френьер?» «Всей душой», — ответил вампир. «Их положение виделось мне безнадежным, а юношу мне было искренне жаль. Он заперся в отцовском кабинете и написал завещание». Дуэль назначили на 4 часа утра. Он сам прекрасно понимал, что для семьи последствия его гибели будут ужасны, и жалел, что ввязался в это дело, но выхода он не видел. Отказаться от дуэли? Но это означало не только навсегда запятнанную честь и изгнание из общества. Противник наверняка продолжал бы его преследовать и в конце концов заставил бы драться, Так что в полночь он отправился в город. Он твердо решил идти до конца по единственно возможному пути и мужественно смотрел в лицо смерти. Ему предстояло убить испанца или умереть самому. На его лице отражались такие глубокие переживания, такая мудрость, такая борьба. Никогда прежде у предчувствующих смерть жертв Лестеда Я не видел такого выражения. И я первый раз в жизни решил, что пойду против Лестеда. Раньше мне удавалось отговорить его от этой мерзкой затеи, но теперь он не остановился бы ни перед чем, лишь бы испанец не успел перебежать ему дорогу. Следом за Франьером мы поскакали в Новый Орлеан. Лестед хотел только одного — успеть схватить юношу, а я хотел успеть удержать Лестеда. Место для дуэли выбрали у северных ворот города, на краю болота. Мы прискакали туда незадолго до четырёх. Времени до рассвета оставалось мало, и мы рисковали не вернуться вовремя в Пондюлак. Наши жизни тоже были в опасности. Меня душила ненависть к Лестоду. Он совсем обезумел. Ты должен дать Френьеру шанс убеждал я его. Я пытался удержать его силой. Была зима, с болота тянуло промозглой сыростью, хлестал ледяной дождь. Конечно, непогода страшна для меня не так, как для вас. Я не боялся простудиться или замерзнуть насмерть, но все равно вампиры чувствуют холод не меньше вашего. В таких случаях хорошо помогает горячая кровь жертвы Но в ту ночь не холод меня волновал, а темнота, сгустившаяся из-за непроглядных туч. В темноте Френьер был беззащитен перед Лестодом. Стоило ему на шаг отойти от друзей, и его бы уже ничто не спасло. — Но вы же говорили, что смотрели на мир отрешенно, со стороны. — Да, верно. Вампир задумался, но ненависть тогда оказалась сильнее. Я ненавидел Лестода. Для него это была только прихоть. Прихоть, которая обрекла бы на гибель целую семью. Он презрительно попирал все то, что должен был, как вампир, особенно глубоко чувствовать. Я изо всех сил старался удержать его. Он плевал мне в лицо выкрикивал оскорбление. Френьер принял шпагу из рук секунданта и шагнул вперед сырую траву навстречу врагу. Они быстро переговорили, и схватка началась. Через мгновение все было кончено. Первым же выпадом Френьер смертельно ранил испанца в грудь. Истекая кровью, тот упал на траву, и кричал что-то неразборчивое. Френьер стоял рядом и смотрел на него. Победа не радовала его. Лицо выражало только боль. Секунданты с фонарями подошли к нему и уговаривали немедленно уйти, а раненым позаботятся друзья. Испанец никому не позволял до себя дотронуться. Увидев, что Френьер повернулся спиной и, понурясь, пошел прочь, Он выхватил из-за пояса пистолет. В кромешной темноте никто этого не заметил, кроме меня. Я закричал, хотел предупредить Френьеру об опасности и бросился к испанцу. Лестед только этого и ждал. Я растерялся. Сам подставил себя под пули, отвлек внимание Френьера. И тогда Лестед, вооруженный долгим опытом, как молния бросился на юношу, схватил его за горло и утащил заросли кипарисов. Никто даже не понял, что произошло. Прозвучал выстрел. Раненый замертво упал на землю. Я понял, что совершил роковую ошибку. Проваливаясь по колено в полузамерзшую болотную жижу, я бросился за Лестедом. Я нашел их очень скоро. Френьер лежал на узловатых корнях кипариса Его ноги почти щиколотку ушли в темную воду болота. Лестод склонился над ним и держал его за руку, все еще сжимающую ФС-шпаги. Я попытался оттащить Лестода, но он, не поворачиваясь, встретил меня неуловимым движением правой руки. Я даже не почувствовал удара и очнулся в зловонной грязи. Конечно, Френьер был уже мертв. Глаза его были закрыты, бескровные губы не шевелились. Он как будто спал. "Будь ты проклят", крикнул я Лестаду. Потом вздрогнул и замолчал. Тело юноши начало медленно погружаться в трясину. Лестад ликовал. Он коротко напомнил мне, что меньше, чем через час, мы должны быть в Поун-Дюляк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 и приблизился к Бабетте.